Глава двадцать Мои мечты. «Ты, конечно, понимаешь», — медленно начала отвечать на мой вопрос Анна, — «что все в этом городе непросто. Кланы и стихии сосуществуют друг с другом в мире, но нельзя сказать, что в согласии, а стоит кому-то одному возвыситься, остальные начинают, назовем это так, опасаться». Почему, говоря о городе в целом, она обводит рукой свой квартал, случайность, только не у человека, занявшего такой пост. Скорее, мне сейчас только что намекнули на то, что и у темных есть группировки, и это как раз и может стать ключом ко всем тем неувязкам, что портили мне до этого всю картину. Есть ястребы, во главе которых стоит патриарх, и которые готовы к эскалации конфликта, и есть умеренные которые пока представляет нынешняя глава квартала. А ведь ее положение очень шатко, если я прав. И сейчас меня, похоже, собираются использовать, чтобы его поправить. И это хорошо, и с этим уже можно работать. «Есть те, кто действительно тебя опасается», — сказал я. «Но есть и те, кто хотел бы соблюдать нейтралитет. Она же понимает, о чем я». «Например», — скинулась темная, — Перед этим разговором у меня было две практические задумки, которые я планировал использовать в качестве совместных проектов в зависимости от ситуации. Скажем так, Коминтерн Света на случай явно агрессивной позиции и ослабление во благо для миролюбивой. Вот только Анна, похоже, уже слишком зажата в угол, так что было бы глупо не попробовать выжить максимум из этой ситуации. Скажем так, в моем квартале планируется создание темного филиала. Как интересно Анна отнесется к идее, что появится место, куда можно будет скинуть всех недовольных. Ведь после такого она сможет стабилизировать обстановку у себя в квартале, а я потенциально смогу заполучить группу настоящих бунтарей. А если такое пройдет со всеми стихиями, да во всех городах? Конечно, такая вольница меня ни в жизнь слушать не будет. «Но мне и не надо. Хватит даже просто гибких возможностей для нахождения на вершине такой организации. Вот только это планы на будущее, и очень бы хотелось, чтобы темная не начала анализировать дальше второго слоя моей идеи». «А вот это уже интересно». Анна выпрямилась, перекинула ногу на ногу и слегка повернулась ко мне. «Итак, она явно решила, что поняла, чего я хочу, и стала чувствовать себя увереннее». И что тебя подтолкнуло к этой мысли? Что ж, добавим реализма и ярких красок в эту историю. Пусть увидит перед собой человека, готового собирать силу, и неважно, какого он при этом будет цвета. И главное, пусть увидит того, кто не способен понять, что не сможет контролировать такую мощь. Если получится, то мы точно сработаемся. Как союзник в таком ключе я ее наверняка устрою. «К находке я пришел с одной своей ученицей и двумя последователями иных стихий», — ответил я. «Бездна и тьма. Так что у нас с тобой больше общего, чем ты думаешь». Анна широко улыбнулась и рассмеялась. «Слишком громко сказано, Вася», — все так же с улыбкой сказала она. «И все же ты прав. До тебя о филиалах никто не додумался». Похоже, она окончательно нарисовала для себя мой портрет, и уже явно решила как включить меня в свои планы что ж раз я теперь попал в раздел полезных нужно попробовать вновь закинуть удочку насчет эенита так может теперь нам проще будет договориться вкрадчиво уточняю в будущем возможно уклончиво ответила анна но видишь ли я не была бы лидером квартала если бы знала только то что происходит в его пределах скажу прямо Эленит используется в очень невыгодных для меня целях, и это уже вопрос безопасности и меня самой, и моего квартала». «Может, ты и уточнишь?» предложил я, понимая, что Анна в курсе защиты от проклятий. И раз она начала об этом говорить, то получается сейчас со мной начали играть в доверие. Расскажут о деле тьмы, о том вреде, который несут кварталу мои повязки. А потом, скрипя сердце, все-таки пойдут навстречу, И как после этого можно будет хоть в чем-то отказать такой даме? «Сперва ты». Анна с каменным лицом буравила меня взглядом. «Зачем Эленит нужен генералу?» «А она умна и умеет не спешить. Если что-то получаешь быстро и просто, то так же быстро и просто перестанешь это ценить. Вот и повышает она цену за те истины, которые мне скоро предстоит услышать». «Сквоглы». Небрежно ответил я, решив действовать, исходя из сложившегося о себе мнения. «Она думает, что обыграла меня легко и непринужденно, а значит не поверит, даже если сказать, что Чан доверил мне что-то серьезное. Для нее я сейчас просто инструмент, вот и будем говорить то, что сказали бы инструменту. Генерал планирует поход на сквоглов». На этих словах Анна разочарованно скривилась. Похоже, все-таки, несмотря ни на что, она ожидала от меня большего. Генералу нужна защита от проклятий во время битвы со сквоглами. Я же продолжал выкладывать ей всю правду матку, продолжая играть в доверие. Сражаться придется в любом случае, и покончить с этими тварями нужно раз и навсегда. А защита, подготовленная с использованием Эллинито, поможет справиться с энергетическими ударами этих тварей». То, что это ослабляет и арсенал тьмы, это всего лишь совпадение, а не первопричина. «И ты думаешь, что нас это успокоит?» — иронично подняла бровь Анна. «Только для этого генералу и нужен или нет. Я продолжил, сделав вид, что ничего не заметил. «Доспехи, которые изготовят для армии Чана...» «Я знаю!» — темная не выдержала и раздраженно оборвала меня. «Прекрасно!» Похоже, мы переходим от церемонии к первому уровню того, что скрыто. Я получила информацию о том, что кому-то удалось создать защиту от проклятия на основе этого минерала еще неделю назад, и, как ты понимаешь, допустить его распространение мне бы не хотелось. С минуту мы смотрели друг на друга молча. Я отдам тебе часть Эленита. Первой нарушила тишину Анна, но взамен ты должен будешь добыть отдельные защитные комплекты для моих воинов все расходы берешь на себя, и один набор ты достанешь для меня. Тут она снова начала буравить меня взглядом, с улучшенными характеристиками. «А не слишком ли много?» – начал я. «В противном случае ты не получишь ни единого слитка, этого минерала», – отрезала Анна. «Ты предлагаешь сделку, я предлагаю условия, ты соглашаешься, мы оба получаем то, что нам нужно». Похоже, я ошибся. И эта дама предпочитает не покорять сердца своих жертв, а заставляет их раскрываться, чтобы потом нанести удар, пользуясь моментом их наибольшей слабости. И чего другого можно было бы ждать от тьмы? Требовать много в обычной ситуации. Если чувствуешь свою слабость, требовать очень много. Если же чувствуешь свою силу, требовать невозможного. А потом смотреть, как твоя жертва, еще даже не осознав, что попалась, будет пытаться выкрутиться из играющих ею острых коготков. «Сколько комплектов нужно достать?» — уточнил я. «На попятную она точно не пойдет, а Элинит мне нужен. Тем более хотелось бы услышать все ее пожелания, прежде чем я нанесу свой удар». «Пятидесяти будет достаточно», — хищно улыбнулась в ответ Анна. «Но и это еще не все. Темный филиал в твоем квартале будет усилен моими представителями». И их всегда должно быть больше, чем представителей любой другой стихийной фракции. Я смотрел на Анну и лихорадочно соображал. Кажется, я услышал все, чего хотел, и даже чуть больше. Но вот скорость, с какой она приняла решение, не упущу ли я сейчас что-то важное. Впрочем, план Коминтерн-Света не на ближайшую перспективу, еще успею его скорректировать в случае чего. Но ради тех возможностей, что он мне сулит, можно и рискнуть. Да, создавать островки чужих сил на своей территории выглядит безумием. О каком свете в глазах обычных людей после этого будет идти речь? О риске со шпионами и агентами влияния? Вот только все это ни черта не значит. Слабый может сколько угодно говорить о своей правоте, его слово ничего не стоит. Сильная жена, наоборот, может спокойно отрицать очевидные грехи, и большинство предпочтет закрыть на это глаза. Такова правда жизни. Я видел это на примере меня самого в старом лагере. И то же самое будет с кварталом света. Либо он станет силой, либо очень быстро станет никому не нужен и просто исчезнет. Никаких ограничений по численности. Впервые с начала разговора я заговорил резко. Анна сделала вид, что показала свое истинное лицо, теперь пришла моя очередь. Никаких улучшенных вариантов. И еще, если нужны комплекты для тебя лично или твоих воинов, давай дополнительный или нет, и все будет. Сейчас главное не допустить паузу, иначе темное обязательно вклинится, и наш разговор никогда не перерастет в нечто большее, чем самый обычный спор. К счастью... Та приняла правила игры и готова дать мне договорить. «Но есть кое-что, что я могу для тебя сделать, и это будет гораздо полезнее для тебя лично, чем все, о чем ты меня только что просила». Анна ждет, ей стало интересно. «Так и должно быть. Согласись я с ее требованиями. Пусть даже они не так уж и опасны для меня, и уже никогда она не стала бы воспринимать меня всерьез. А нужна ли мне такая репутация?» Которая будет ведь еще и распространяться в самых верхних кругах находки. Я сделаю эти комплекты не только для тебя, не только для генерала, я наводню ими весь город, во имя света, естественно. «Да что ты несешь?» — моментально дала волю эмоциям Анна. Она явно ожидала чего угодно, но только не этого. «Ты хочешь объявить войну тьме? И сколько ты после такого планируешь прожить? А твоя идея?» «Да согласись я на это, и все новички, выбравшие тьму, станут чуть ли не беззащитны перед другими стихиями». «И...» Я предложил Темный продолжить мысль. «И... наш квартал перестанет представлять угрозу для генерала». Анна очень быстро поняла суть моего предложения и замолчала, обдумывая неожиданно открывшиеся перспективы. «А что? Ведь элегантная же схема выходит». Для генерала новый светлый квартал будет раздражителем и неким противовесом для обнаглевших темных, а для Анны я стану тем, кто прикроет ее от подозрений генерала и заодно от разборок с внутренним радикальным крылом. Самое главное во всем этом – устойчивость. Работая на интересы сразу двух группировок, я по факту сохраняю определенную независимость, и для меня это очень важно. А уж про открывающиеся лично для меня перспективы, я пока лучше просто промолчу. Хорошо, я согласна. До вечера тебе доставят все наши запасы Эленита. Что-то прикинув в уме, согласилась с моим планом Анна. Как же все-таки приятно иметь дело с умными людьми. Они видят для себя выгоду и готовы действовать. Никакого сравнения с глупцами. Эти будут держаться за давно устаревшие правила из последних сил а рискнуть попробовать что-то необычное смогут разве что под дулом пистолета. Договорились. Я уже был готов уходить, когда темная неожиданно продолжила говорить. Чан сказал, что ты принесешь ему обещанное до пятницы, сегодня же только понедельник. Сможешь потратить этот день на мою просьбу? Хороший знак, что мы друг друга услышали. Мне не приказывают, меня просят, да и время у меня действительно есть. И, кстати, давно я не слышал в этом мире таких простых слов. Понедельник, пятница. Привык просто считать количество дней. Какую? Я развернулся и снова занял свое место. «Пайпер Квин сегодня отправляется на разведку в пещеру Сквоглов по заданию генерала для нашего квартала. Именно его и его людей мне бы хотелось перевести в твой филиал тьмы. И, как ты надеюсь понимаешь, счастливы от этого они не будут». «А потому, чтобы упростить нам с тобой эту задачу, хочу предложить тебе сходить на эту миссию вместе с его отрядом Железнобоких». Анна резко оборвала свою речь и уставилась на меня. «И что мне ей сказать?» «В принципе, предложение свести меня с этим поклонником Оливера Кромвеля выглядит логичным. Темная хочет максимально подстраховать операцию по выводу радикальных группировок из своего квартала» и дает мне повод познакомиться со своим будущим подчиненным. Есть ли риски для меня? Здесь и сейчас не вижу. Плюсы? А это как раз есть. Подготовить почву для будущей интеграции? Я в этом тоже заинтересован. Раз. Познакомиться поближе с потенциальным патриархом? Два. Показать серьезность своих намерений наблюдателям из конфлюкса? Три. Настоящая комбо Надо брать. «Я согласен», — вежливо киваю, — «но попрошу тогда передать вместе с грузом письмо для моей темной. Возможно, вы о ней слышали, Дарья Сапогова». «Хорошо», — также вежливо, но при этом намного грациознее кивнула Анна. «Письмо можно написать здесь и передать уже нашей Дарье. Она переправит его курьеру, а заодно и отведет вас к Квину». На этом глава темных встала и, не прощаясь, вышла из зала оставив меня одного.